«Все наши действия проводились в строгом соответствии с законом», — очень спокойно сказал Корнилов, опасаясь, что выход из состояния апатии может вылиться у Осокина в истерику. Но Осокин его не слушал. Горько поджав губы, он продолжал. «Боже мой! Весь сыр, бор!» — из-за уголовника. «Уголовника, который к тому же исчез, товарищ Корнилов». Вы понимаете, сколько нам пришлось пережить за эти дни? И мне, и жене с дочерью. — Понимаю, — кивнул Корнилов. — Каждый на вашем месте чувствовал бы тоже. Каждый честный человек. Сокин метнул на него злой взгляд и тут же опустил глаза. — И что, собственно, изменилось, Борис Дмитриевич? — Почему вы так разволновались, узнав, что потерпевший бывший уголовник? Преступление это вы совершили? Преступление? Это еще надо доказать. Произошел несчастный случай, где у вас доказательства, что человек умер, погиб. Преступление уже в том, что, сбив человека, вы оставили его без помощи, скрылись. Милиция потратила много времени и сил, чтобы разыскать вас. И вы сами признали это. «Нет, я просто не в силах вас понять», — воскликнул Осокин, глядя куда-то поверх головы Корнилова. Фраза прозвучала у него так патетически, так ненатурально, что Корнилов не сдержался и усмехнулся. «Но Борис Дмитриевич не заметил его усмешки. Он уже видел и слышал только себя одного». «Я не могу понять того, что милиция, как вы говорите, тратит силы и время ради какого-то уголовника. Допросы, горы исписанной бумаги, ради чего?» Он помолчал немного, смешно сложив губы в трубочку, а потом спокойно сказал, покачав головой, «Я отказываюсь от своих показаний, отказываюсь от своего признания». И никакой суд не вынесет человеку приговор, если нет жертвы. А ее нет? Нет вашего уголовника. Скажете, что вас насильно заставили подписать все это?» Карниров положил руку на протоколы. «У нас есть магнитная лента допроса. А может быть вы, умный и интеллигентный человек, заявите, что вас били в милиции?» Некоторые забуденные рецидивисты идут и на такую чудовищную ложь. Но ведь судят не на основании заявлений, а на основании доказательств. А доказательства у нас есть. Отпечатки пальцев сбитого вами льва Котлукова на бампере ваших «Жигулей». «У вас нет самого льва», — с торжеством сказал Борис Дмитриевич. «Этот лев посчитал за лучшее где-нибудь отлежаться, чем попадать в руки милиции, даже в качестве жертвы несчастного случая». «Мы его найдем», — пообещал корнилов «Найдем его труп». «Желаю успеха». «А теперь, я надеюсь, вы не будете меня задерживать», — Азогин встал. «До суда меры пресечения в отношении вас». «Следователь избрал подписку о невыезде», — сказал Игорь Васильевич. «Такую подписку выдали еще раньше». «Значит, до суда. Если суд состоится...» «Только я еще со школьной скамьи помню. У нашей Семиды повязки на глазах нет. Она с открытыми глазами судит». А Сокин поклонился, молча взял подписанный коронированным пропуск и вышел, забыв притворить за собой дверь. «А он ушел чуть ли не героем», — подумал полковник. «Будет считать теперь, что избавил общество от преступника. И можно не мучиться угрызениями совести». «Если мы не доберемся до бандитов и не найдем труп Котлукова, суд может оправдать его». «За недостатком улик?» «А если найдем?» «Ох, непросто будет пройти вам, Борис Дмитриевич, снова весь путь признаю, не «Непросто!» Прошло два дня, а долгожданного звонка все не было. Время от времени, чтобы не создалось впечатление, что он кого-то ждет, Бугаев входил в ресторан, просиживал там по несколько часов исподволь пригорывался к официантам к медрадотелям отпускал по случаю веселую шуточку если официанткой была молодая женщина заварил ни к чему не обязывающий пустой фрешт